Глава шестая И верно. Смеркалось, солнце скрылось, и по саду расползлись вечерние тени. Ветер отсырел, потянуло свежестью и влажной прохладой. Кот давно ушел со стола и спал в одном из кресел в гнезде из подушек и пледа. Я тоже завернулась в плед и сбросила кроссовки. Забралась в кресло с ногами и укутала ступни. Довершила картину «Я в домике, обнятой подушкой», и приготовилась слушать дальше. А тетушка не торопилась. Аккуратно разлила по большим кружкам чай, запахла лимоном и мятой. Убрала со стола лишнюю посуду и унесла в дом. Надела свитер, уселась в кресло и накинула на колени плед. И руки делали, а взгляд рассеянный, нездешний. На чем я остановилась? Она взяла свою кружку и откинулась на спинку кресла. «Пока Ленька с Николаем Петровичем опыты ставили и следственные действия с мукой проводили, ты никому не обращалась?» — спросила я, осторожно вспомнив о местном городском экстрасенсе. Тетя Вера хмыкнула в кружку, сделала пару глотков и отозвалась. «Угадала, обращалась. Мне Люся, перекрестившись, сразу сказала, мол, давай-ка ты, Веруня, к батюшке сначала». «Дескать, говорила я тебе, что старые дома, где было много смертей, дрянь всякую порождают или притягивают, предлагала осветить. Но ты же ученый. Бегом к батюшке, а после к Степаниде. Она же общается с этими неупокоенными. Что-нибудь посоветует. А после нее опять к батюшке, чтоб грех на душу не брать». Я удивленно подняла брови. Вот уж не думала, что Люся, современная блондинка во всех смыслах этого слова, щеголяющая в мини-юбках и на таких шпильках, что смотреть страшно, такая верующая. Я тоже удивилась, тетушка улыбнулась, но решила, хуже-то не будет. Позвонила Степаниде, записалась на прием и вечером, закрыв музей, отправилась на сеанс. Взяла с собой на всякий случай пару кленовых листьев и фотографию. Ленька как раз днем забегал и принес фото. Брал его в контору отсканировать, чтобы в архивах поискать. Я мелкими глотками пила горячий терпкий чай, вспоминая Степаниду. Совершенно неприметная личность. Встретишь на улице, нипочем не поймешь, что это экстрасенс и спирит. В летах полновато, никаких украшений, косметики или косынок, строгий пучок, строгие платья, строгие туфли. Со стороны скорее на учительницу походила. Очень, кстати, в городе уважаемую. Ибо попусту не болтала, сглазы на всех подряд не находила и про проклятие вслед не кричала. Но что-то колдовское в ней ощущалось, да. Мимо пройдешь, как глянет, ух! Ты, наверное, не знаешь, но мы со Степанидой в школе учились вместе, в параллельных классах. И Ариш, что удивительно, она никогда не была... Странный. Не такой, как все. Обычный ребенок, обычная девочка. Очень прилежная, воспитанная, с хорошей семьи. Откуда в ней что-то взялось? Она экономический вуз окончила, замуж вышла, бухгалтером долго работала, трех дочек родила и воспитала, сейчас с внучками возится. Тихая, размеренная, обывательская жизнь. Наверное, поэтому ей и верили, и за помощью обращались. потому что она такая же, как мы, но с талантом. Кто-то в театре играет, кто-то музыку пишет, а она с мертвыми общается. Я кивнула. Да, пожалуй, что-то в этом есть правильное. Степанида встретила меня очень душевно. Чай, плюшки и никаких черепов или свечей. Это, кстати, не псевдоним, это настоящее имя. Между делом она объяснила, что Дарь ей бабка передала по наследству еще в детском возрасте, а прежде научила быть как все, ничем себя не выдавать. Чтобы ведьме хорошо понимать людей, их проблемы и беды надо быть как они, и жить обычной человеческой жизнью. И даром не зарабатывать, только помогать. Это все же необычное пение или рисование. Я снова кивнула: сходить, что ли? Просто из любопытства. Мы долго беседовали по-приятельски. Общие знакомые, общие воспоминания, да кто кого видел. Очень, знаешь, правильная тактика. Я расслабилась и выложила все как на духу. От кленовых листьев и фото до ленькие опроса несостоявшихся очевидцев. Я невольно выпрямилась. Степанида посмотрела на фотографию и однозначно сказала «Мертв». но с ней на контакт не пойдет, потому что хочет поговорить со мной с глазу на глаз, без свидетелей. А вещи добавила «в подвале найдешь», украденные. И на самом-то деле он ничего не воровал, просто переложил в другое место, чтобы я поискала и нашла, и не только вещи. Я сглотнула. «Так что же, случится встреча?» Я уточнила, не родственник ли он мне, не умирал ли в музее, Там же, Ариш, никто не умирал. Мои предки кто в войнах или революциях сгинул, кто в ссылках, кто в больницах, а кто просто далеко от дома. Но музей столько заброшенным стоял, что... Мало ли. И лицо на фото мне от чего-то знакомым показалось, будто встречались. А Степанида твердо ответила. Нет. И не родственник, и не умирал. Но в музей не раз заглядывал. И знакомым совсем не кажется. Мы встречались. Поставив пустую кружку на стол, я нервно взялась за хворост. Тетя Вера встала и подлила мне чаю. Мы еще поговорили о всяком разном, от школы до призраков, и она проводила меня с наставлением не бояться. Ни в коем случае. Хотел бы навредить, давно бы навредил. И спросила, можно ли ей прийти осмотреться. Я, конечно, согласилась. А что батюшка? Удивительно понимающим оказался. Выслушал, благословил и добавил, что всякой метущейся душе помогать надо, даже если это уже только душа. Тем более душа верующая, видимо, серьезное что-то беспокоит, и тоже наказал не бояться. И в гости тоже собрался. Я невольно улыбнулась. Да я давно его пригласить собиралась. Со вздохом призналась тетушка. У меня есть запасники, несколько старинных икон. но никак не соберусь красный угол оформить да пригласить батюшку, чтобы осветил. Пообещала себе, что разберусь со странностями и сделаю, перво наперво. Я снова захрустела хворостом. Несмотря на неспешность рассказа и тетушкино спокойствие, сгладившее кульминацию, потустороннее явилось, а живые очевидцы его профукали, ничего необычного не заметив. И кабы не Кеша, я коже ощущала развязка близка. Факты собраны, пропавшие вещи, можно сказать, найдены. Вор тоже поесть не помешает. Степанида заглянула на следующее же утро за час до открытия. Для Галочки, как мне показалось, осмотрела музей, а потом спросила, где подвал и не спускалась ли я туда. А я... Тетушка запнулась и явно покраснела. Я ответила, что нет. И ни за что не пойду туда одна ночью. И вроде не в том возрасте, чтобы в глупости верить и бояться каких-либо привидений и подвалов, но я боялась и того, и другого. А я бы пошла, да наверняка. Тогда Степанида улыбнулась и заметила, что зря боюсь. И идти придется именно так, одной, ночью, сразу после полуночи. И спокойно попросила ключи от подвала, чтобы проверить свои видения. Я, лишь, знаешь, давно никого так не ждала, как экстрасенса из подвала. Вспоминаю теперь и даже смешно, так переживала, а тогда страшно было. Но Степанида вернулась быстро и довольная. Подтвердила, что вещи находятся в тринадцатой слева комнате. И я его, в смысле не неучтенца, увижу и пообщаться смогу, явится. А если бы украденное кто-то другой днем забрал, уточнила я с любопытством, Тот же Ленька. Тетя Вера пожала плечами и призналась. Я об этом не подумала. Вбила себе в голову, что надо. Надо. И о находке Степаниды никому не сказала. Николай продолжал отсматривать видео и опознавать посетителей. Ленька носиться по городу и опрашивать очевидцев. А у меня в голове единственной мыслью занозой засела. Надо собраться и сходить. Этой же ночью. Перед смертью не надышишься. Я кивнула с уважением, посмотрев на тетушку. «Особенно, если знаешь и веришь». «Вера!» — она странно улыбнулась. «Это был самый сложный момент, Ариш. Один из самых сложных — примирить в себе ученого, который верит лишь логически связанным и достоверным фактам, и обычного человека, который хочет верить в чудеса и мистику, особенно когда им находятся логичные и подтвержденные доказательства». Тетушка мелкими глотками допила остывший чай и задумчиво произнесла. «Когда вечером я морально собиралась спуститься в подвал, то я, которая доктор исторических наук, укоряла, ты же, мол, взрослая, образованная и умная женщина, а вдруг собралась верить в каких-то призраков, общаться с какими-то духами. И наверняка есть объяснение, как неучтенец проникал в музей, как воровал вещи, как спрятал их в запертом подвале, Почему его никто из свидетелей не заметил и не запомнил? И есть, уверяла я себя. Должны быть. Если что-то не находится, значит, ты плохо ищешь. Она помолчала, рассеянно посмотрела мимо меня и тихо продолжила. Но я обычный человек, который просто любит историю и искусство, шептал, ты же знаешь, ничто не появляется на пустом месте. И вера в потустороннее тоже. 99,9% истории будет фантазией и ложью, но процента правдой, той, что породила древнюю веру в мир мертвых и призраков. И в исторической науке таких легенд необъяснимых с точки зрения логики полно. «Призраки и драгоценности», — предположила я, обняв подушку. «О да!» — тетушка оживилась. Еще начинающим экскурсоводом я заметила, как по-разному реагируют слушатели на исторические факты и легенды. Когда рассказываешь реальную историю о жерелье, кто сделал, из чего, для кого, через чьи руки прошло, люди слушают, но по глазам видно, что больше из уважения. А когда упоминается мистика, оно долго считалось утерянным, но однажды... Безлунной ночью умерший прадед явился и указал на тайник. У людей сразу глаза загораются, интерес просыпается, и вопросы потом так и сыплются. Я специально собирала легенды о призраках, чтобы разнообразить экскурсии, но никогда по-настоящему в них не верила, пока сама не столкнулась, Прозвучало в паузе недосказанное, И поверить не хотелось. Я улыбнулась. «Ни разу?» Она поежилась, подтянула полши плед, опустила глаза. «Если честно? Нет. А если еще честнее? Немного. Побеседовать с очевидцем. Но самой этим очевидцем мне быть не хотелось. Но ты все же им стала? И встретилась с неучтенцем?» Тетя Вера подняла голову. Давно стемнело, и лишь слабый серебристый свет единственного фонаря над кухонным крыльцом озарял сад. в призрачном сумраке тетушки лицо показалось совсем белым а глаза огромными черными глубокими и загадочными как тот самый спуск в подвал даришь ответила она хрипловато да